Первое знакомство. В зал вошел человек лет пятидесяти, коренастый, лысый, с брюшком. Он напоминал сатира, каким художники рисуют этого спутника Диониса на деревянных досках и вазах. Потому как все устремили к вошедшему почтительные взоры, Митридат заключил, что этот забавный человек и есть пересад. Вот и ты. — сказал Пересад, остановившись перед мальчиком. — Потешествие было интересным. — Не устал? Повернувшись к диафанту, он продолжил. — Признаюсь, что я удивлен этой встрече. По твоему письму я рассчитывал встретиться с ребенком, которому нужна нянька. Но твой Митридат выше меня и мог бы, наверное, состязаться в силе с моими телохранителями. Голос у царя был будничным, бесстрастным, как у людей, потерявших интерес к жизни и вкус к ней. Но глаза оказались острыми и внимательными. Видно, баспорец старался понять, чего можно ожидать от Митридата и его спутников. Видимо, удовлетворенный результатами своих наблюдений, он молвил равнодушно. — Меоты выловили и принесли мне рыбешку, а мой повар Ксур успел ее приготовить к вашему приезду. Сейчас мы за нее возьмемся. Он потирал руки с видом человека, предвкушавшего удовольствие. Только в зале пиршеств, куда слуги вели гостей, Митридат понял, чему радовался хозяин дома. Рыбешка оказалась настоящим чудовищем и имела чуть ли не пять локтей в длину. По острому хребту и узкой длинной пасти было видно, что это гигантский осетр, Не менее чем рыба поражала серебряное блюдо, на котором она покоилась. Митридат готов был поклясться, что блюдо имело ту же форму, какой на кожаном щите диафанта обладала миотида, ограниченная берегами Таврики, и противолежащим побережьем земли миотов. В довершении сходства с миотийским болотом блюдо было заполнено застывшим желе с узором в виде гребешков волн. Митридат не стал дожидаться приглашения и отважно кинулся к рыбе. Его примеру последовали близнецы и диафант. К тому времени, когда вошел пересад в сопровождении мальчика лет 14, между головой и хвостом рыбешки образовалась солидная брешь. — Быстро вы вывели моего сетра на чистую воду! — добродушно смеялся пересад. Но Митридат, кажется, не понял шутки или даже не слышал ее. Он продолжал есть наслаждаясь легким и ароматным мясом. Розовый жир тек по его подбородку и пальцам. Лишь насытившись, он откинулся на спинку кресла. Незнакомый мальчик не отводил от него пристального взгляда. В нем можно было уловить любопытство. — Я не познакомил вас, — сказал Пересар оживленно. — Это мой воспитанник, Савмак. Я думаю, вы будете друзьями. После обеда Пересад увел Диафанта с собою, ушли близнецы, мальчики остались одни. Савмак, казалось был смущен. На его скуластом лице выступил румянец. — Ты здесь давно? — спросил Митридат по-эллински. — Шесть лет, — ответил мальчик неохотно. Он произносил слова с легким акцентом. — Из какого города? — Из Неаполя. — Ого! — — злобно выдохнул Митридат. — Он слышал о Неаполе от Маоферна. Судя по его рассказу, это был Эллинский город в стране римлян. Туда Аристаника, Маоферна и других пленных гелиаполитов привезли на Триреме, а оттуда в Рим они шли пешком по мощенной дороге, подгоняемой копьями легионеров. И этот мальчик, наверное, сын одного из тех неаполитанцев, которые были свидетелями позора Маоферна и его друзей. — И что тебе здесь надо? — спросил Митридат, вызывающе. Не тебе знать, — ответил Савмак, дерзко вскидывая голову. — Можешь убираться в свою синопу. Митридат сжал кулаки. Так с ним еще никто не разговаривал. Даже Ариарат, хотевший его смерти, держался как почтительный слуга. — Пересад сказал, что мы будем друзьями, — продолжал Савмак, все более возбуждаясь. — Но Я вас ненавижу. Вам мало своей земли, вы хотите отнять наши степи, а нас сделать своими рабами. Этот вихрь неприязни ошеломил Митридата. — Конечно, это римлянин, — думал он, — римлянин из Неаполя. Ведь бывают же и из Афин, Пергама, Александрии. — Выйдем отсюда, римская змея, — сказал Митридат, подходя вплотную к Салмаку. — Я покажу тебе, как разговаривать с царями. — Римская змея? В голосе его противника звучало недоумение. — Это ты сам змея, и твоя мать продалась римляниям. Этого уже нельзя было стерпеть. Митридат схватил саммака за горло, и вот уже сцепившись в колбок, они катаются по полу, ударяясь о ножки стола, сбрасывая посуду. На шум прибежали слуги, растащившие мальчиков. Ай — Ай-ай, — сказал Пересад, входя в зал, — что же это такое? Вас нельзя оставить ни на минуту одних. И как ты, совмак, посмел обидеть гостя? Он назвал меня римской змеей, — пожаловался совмак. Митридат молчал. Он считал ниже своего достоинства оправдываться. Жаль, что у него не было бича, чтобы отхлестать этого дерзкого мальчишку. — Ну, зачем же? — Пересад смущенно разводил руками. — Какой он римлянин? — Совмак — скиф. — Ну, он из Неаполя, — бросил Митридат. Пересад с недоумением смотрел на обоих, видимо, не понимая, почему происхождение из Неаполя могло послужить причиной ссоры. Потом, догадавшись, в чем дело, расхохотался. — Да это же не римский Неаполь, а скифский. Неаполь скифский. — Теперь ты можешь понять, — молвил Пересад, возвращаясь к первому разговору, — каковы эти дикари? — Но ведь виноват был Митридат, — сказал диафант он принял твоего питомца за римлянина. Этого было достаточно для ссоры. В горах Париадра Митридат прошел настоящую школу ненависти. Его дядя Мааферн провел много лет в римском плену и передал свои чувства племяннику. — Может быть, — неохотно согласился боспорец, — но и Саумак вел себя дерзко. Скифы неисправимы если ты такого о них мнения, что заставляет тебя держать при себе скифского мальчишку. — Это длинная история, — сказал Пересад после паузы. Начну с того, что Салмак — непростой скифский мальчишка. Он сын царя Скилура от эллинской женщины. Скифские цари давно уже любят все эллинское. Уже во времена Геродота один из скифских царей был убит за свое пристрастие к вакханалии. — И ты веришь Галикарнастцу? — воскликнул Диафант. — В рассказах Геродота о Скифе немало вымыслов, — продолжал пересад. — Но обычай Скифов отец истории писал со знанием дела. Ты сможешь в этом убедиться, выслушав мой рассказ до конца. Пока был жив Скилур, Хлоя, так звали мать-самака, гасила все время прорывавшиеся вспышки ненависти к Элленам. В Неаполе и других скифских городах Элены благоденствовали. Но едва прах скилура внесли в мавзолей, как возмущение вырвалось, подобно пару из кипящего котла. Тысячи эллинов были убиты. Хлое удалось бежать в Херсонес. Херсонеситы не приняли ее в страхе перед гневом сводного брата Салмака, ставшего царем. Палак, так звали его, Объявил, что каждый, кто окажет гостеприимство, Хлое, его враг. Несчастная женщина попросила у меня убежище. Я обещал ей его из одного лишь человеколюбия. Но боги не дали Хлое увидеть стены Пантикопея. Она умерла в Феодосии, как я слышал, отравленная одной из своих скифских рабынь. Я приказал доставить ее сына во дворец. Тогда Салмаку было семь лет. Решив дать ему эллинское образование, я приставил к нему учителей, но они не смогли с ним справиться. Он стрелял из пращи камешками для счета, а стиль превратил в наконечник для самодельной стрелы. Грамматику Эвпалеону, привывшему, по моему приглашению из Гераклея, он прокусил ухо. Пришлось предоставить его самому себе. Слишком в нем сильна скифская кровь. Сам Макс скачет так, словно родился на коне. Ни один из моих стрелков не может состязаться с ним в меткости. — Вот обрадуется Моаферн, когда узнает об этом, — воскликнул диафант. — Обрадуется? — удивился Пересад. — Что ему до меткости моего скифа? У персов, а Моаферн перс по происхождению и духу, в старину дети обучались лишь верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Не знаю, как в отношении последней, В первых двух Митридат получит наставника, которым мог бы гордиться сам Кир. — А почему ты думаешь, что Митридат захочет брать уроки у Салмака? — Я в этом уверен, — сказал Диафант. — Так же, как в том, что они будут друзьями. Остальное я возьму на себя. — Ну что ж, пусть тебе помогают боги. Я могу лишь тебе дать один совет. Старайся держаться в тени». Пусть думают, что ты приехал для написания истории Боспора, и тебя ничего не интересует, кроме древних преданий и старинных свитков. Тогда тебе будет легче завершить воспитание Митридата, а мне — защитить его от коварства врагов. — О чем ты говоришь? — Ведь, выбирая Пантикопеи, я полагал, что здесь царь будет в полной безопасности. Такого же мнения придерживается Маоферн. Вы ошибаетесь. Если Митридату и удалось на время скрыться от старых недругов, здесь у него появятся новые. Среди моих подданных немало тех, кто сочувствует римлянам. Не менее опасны те, кто возлагает надежды на победу Палака. И для тех, и для других Митридат представляет опасность. Пусть твои слуги будут на страже. — Ты говоришь о близнецах? — Да. — Да. Но их нужно разделить, чтобы не привлекать внимание толпы. Пусть один останется здесь, другого я отправлю в Фанагорею. — Это хорошая мысль, сказал Диафан.